Хотела бы сбежать, сто раз бы сбежала. Вот и думаю, что силой он ее не заставил, хотя и охоты проехаться у нее явно не было. Может, боится она его? Всю дорогу у меня такое ощущение, что она чего-то боится. Нечисто дело, пришел к выводу Павлик. Афера. Ну, нам пора. Яночка кивнула, и брат с сестрой отправились домой. По дороге девочка говорила. Хорошо, что мы не кинулись вдвоем за лягушем. Тогда бы не узнали об очкарике. Сначала я жутко разозлилась на этого, как его. Вспомнив о визитной карточке научного работника, которую Яночка все еще сжимала в кулаке, девочка взглянула на нее. На Доминика Левандовского. Вот, думаю, не кстати подвернулся. Мы тут боевое задание выполняем, а он со своими психологическими глупостями. А теперь, считаю, от него сплошная польза И живет он точно в этом доме, я выяснила. Просил позвонить, я обещала. Может, сегодня же вечером позвоним и договоримся о встрече. И встретимся сегодня же, подхватил брат. Ведь надо проверить, вернется ли паня Наховская вообще домой. Но до вечера еще уйма времени. Можно еще что-нибудь провернуть. У Яночки уже было готово решение. Съездим на Замойского к пане Пекарской чтобы изютык не успел до нас. Но сначала заедем домой за хабром. Теперь я без пса никуда. Когда дети добрались до улицы Замойского, было почти семь вечера. В списке жильцов, вывешенном в подъезде, они легко нашли Пекарскую. Она проживала в квартире номер 16 на четвертом этаже. Этот дом тоже был в старой постройке, но в отличие от здания на Вильчей улице в нем не было лифта. Странно. Ведь место для лифта было предусмотрено. Оставлен посередине дома колодец, но его отверстия внизу забили досками. Пришлось подниматься по лестнице. Павлик позвонил в шестнадцатую квартиру. Никто не открыл дверь. Пришлось позвонить еще раз и еще. И опять без толку Ну и дела, с тревогой произнес Павлик. То же самое, что и на Вильчи. Ее тоже похитили. В этот момент забринчал замок в двери, но не в той, куда звонили дети, а в соседней. Открылась дверь, и вышла пожилая женщина с палочкой, та самая, которую дети видели в субботу, одна из наследниц пани Спайровой. — Мы к пане Пекарской, — заминкой произнесла Яночка. — Вы не скажете, в этой квартире никого нет? — Пане Пекарская — это я, — ответила старуха с палочкой. — Я двига Пекарская. «А в чем дело?» Выглядела она довольно добродушно, даже не совсем старуха, просто седобласая пожилая женщина. Голубые глаза за толстыми стеклами очков смотрели на детей с доброжелательным любопытством. И все же Яночка на всякий случай взглянула на хабра. Он сидел спокойно у ее ног и тоже смотрел на женщину. Яночке не было необходимости давать собаке команду. Хватило одного взгляда. Пес поднялся, подбежал к пане Пекарской и, подняв морду, стал старательно нюхать воздух вокруг нее. Сейчас как заорет, подумал Павлик, убежит и дверью хлопнет. Ничего подобного. Старушка не заорала в испуге, не бросилась криком от собаки. Напротив, заулыбалась и спросила, можно погладить вашу собаку? Какая прелесть! Хабр помахал хвостом и обернулся, чтобы взглянуть на свою хозяйку. И хозяйка с облегчением перевела дух. Конечно, можно. Вы ему понравились. И вообще он не кусается, добавил Павлик. У нас к вам дело, осмелев, сказала Яночка, очень довольная тем, что они познакомились с безусловно порядочным человеком. Дело очень серьезное. Вы разрешите нам войти? Женщина ответила с некоторой запинкой. — Разумеется, разумеется. Правда, я вышла в кухонную дверь. Но ничего, входите. Хотя тут у меня дикий беспорядок. — Беспорядок нам не помешает, — заверил хозяйку Павлик и вслед за сестрой вошел в квартиру. Через кухню, коридор, комнаты хозяйка провела гостей в прихожую. Предложила снять куртки и ввела в гостиную, загроможденную всякими потрясающими вещами. На многочисленных антикварных столиках, комодиках, диванчиках и прочих канапе громозились всевозможные вазы и вазочки с цветами.